глядя издалека. чудо юда Дело было в небольшом городе Глазове. Но не в том, что в Удмуртии, а в том, что затесался существовать на полдороге между Саратовом и Уральском. И было дело ажно в 48-м году. Мастер художественного свиста Сергей Корович приехал в Глазов с концертной бригадой, в которой еще числилось трио исполнительниц народных песен «Жонглер» оперный бас из растриженных диаконов, фокусник, небольшой танцевальный ансамбль, чтец-декламатор и довольно известный по тому времени куплетист. Как у нас часто тогда бывало, в здешней гостинице «Мечта» на всех не хватило мест. И мастеру художественного свиста Сергею Коровичу, жонглеру и чтецу-декламатору пришлось поселяться на стороне. Все трое были еще совсем молодые люди — Только во второй раз выезжали из Москвы с концертной бригадой, и старшие товарищи с легким сердцем оставили их без мест. Пристроив у администратора свой фибровый чемодан в парусиновом чехле, Сергей Корович вышел на площадь перед гостиницей. Походил окрест и вскоре наткнулся на немолодую женщину, которая сидела в маленьком сквере на скамейке против бюста Владимира Ильича. Он вежливо справился у незнакомки, где в этом городе приезжий мог бы остановиться. И услышал в ответ, что на худой конец остановиться можно и у неё. Сергей Корович несказанно обрадовался тому, что он так скоро обрел крышу над головой, хотя незнакомка могла предложить ему не отдельную комнату, а лишь угол, и от центра города это было сравнительно далеко. Звали хозяйку капиталина Ивановна Запорова, и, судя по всему, это была женщина положительная, энергичная, Даром, что подслеповатое и в годах. Сергей Корович забрал у администратора гостиницы свой фибровый чемодан, сели они с Капитолиной Ивановной в трамвай единственного в городе маршрута А, проехали четыре остановки и сошли на углу улицы Гоголя и проспекта 25 октября. Корович был природная московская штучка и по тогдашнему обыкновению смотрел на провинцию свысока. Но то, что он увидел сквозь стекла трамвайного вагона, по куда не ехали четыре остановки городом Глазовым, даже вогнало его в смятение и тоску. Какая-то это была чужая страна. Обустроенная наспех и спустя рукава, сплошь покрытая двухэтажными бараками, сараями, черными заборами, кренящимися в обе стороны, заколоченными палатками, непросыхающими лужами — кучами мусора неизвестного происхождения, облезлыми колокольнями со сбитыми крестами, неказистыми строениями из серого кирпича и одновременно малонаселенной людьми в черном, которых отличает неулыбчивость и преданные глаза. Дом Капитолина Ивановны стоял как раз по улице Гоголя. Это было двухэтажное бревенчатое строение с резными наличниками на окнах и чугунным крыльцом каслинского литья. Они вошли в парадное, пропахшее псиной, поднялись по каменной лестнице на второй этаж, повернули в квартиру налево, миновали большую прихожую, смежную с кухней, завешанную, видимо, только что выстиранным бельем, и, наконец, оказались в приютной комнате в три окна. У окон стоял прямоугольный дубовый стол. Справа глянцево белела печка-голландка. Рядом с ней виднелась узкая дверь, скорее всего, в чулан. Ближний левый угол занимала металлическая кровать, а дальний левый угол был отгорожен ситцевой занавеской, и за ней тоже угадывалась кровать. Это и был тот самый угол, который Капитолина Ивановна Запорова сдавала постояльцам за 40 целковых в день. Так как на 4 часа пополудни в райкоме партии был назначен прием в честь московских артистов, Сергей Корович переоделся за ситцевой занавеской в концертный костюм причесался, слегка напудрился и пустился в обратный путь. Едучи в трамвае, он, как и Давича, пялился в забрызганное окошко, за которым разворачивался безрадостный, но отчасти фантастический пейзаж. Думалось о том, до чего же Советский Союз — противоречивая и разнообразнейшая страна, словно он заключает в себе множество разных стран. Без четверти 4 Сергей Корович уже стоял у подъезда райкома партии среди товарищей по концертной бригаде и благодушно повествовал о своем временном приюте на улице Гоголя чтецу-декламатору по фамилии Фабрикант. Он вообще был добрый, покладистый человек, и если бы его поместили за 40 целковых в день в дровяном сарае, он бы и о дровяном сарае благодушно повествовал. Без пяти минут четыре дежурный милиционер пригласительно распахнул двери. Бригада церемониальным шагом поднялась на второй этаж по мраморной лестнице, убранной ковровой дорожкой цвета черной венозной крови, и очутилась в просторном зале с портретами по стенам и тяжелой лепниной по потолку. Столов с яствами и вином, однако, нигде не было видно, а сидела посредине зала в три ряда Глазовское начальство, видимо, предвкушая концерт, для узкого круга лиц. И опять Сергею Коровину показалось, будто он попал в другую, неведомую страну, во всяком случае никак не сочетались с покосившимися заборами эти свежие полувоенные френчи, сытые добродушные физиономии, дорогие бурки белоснежного войлока и празднично-коричневой кожи, политические зачесы и благородные диагоналевые штаны. Делать было нечего, трио саратовские страдания Жонглер умудрился явить свое искусство, использовав первые попавшиеся предметы, как-то пустой графин, чугунную пепельницу и чернильницу-непроливашку. Бас промычал партию кончака из князя Игоря. Танцевальный ансамбль, в чем был, сплясал зажигательную молдовиняску. Фабрикант прочитал рассказ Катаева «Ножи». Куплетист пропел с десяток куплетов о международном положении. Сергей Корович просвистал модное польское танго «Мне все равно» и увертюру из-за перета Милютина «Девичий переполох». Тем не менее, банкет был. По окончании концерта артистов завели в уютное помещение с дубовыми панелями по стенам и усадили за столы, уставленные такими яствами и винами, которые могли показаться даже экзотическими в бедняцком сорок восьмом году. А всего-то и было на столах невозможного по тому времени, что румынское красное вино, заливная осетрина и языковая колбаса. Первый секретарь райкома, чрезвычайно приятный человек в синем бастоновом костюме, произнес речь, содержание которой свелось к тому, что, дескать, только-только закончилась самая страшная война в истории человечества. Пол страны лежит в руинах, во всем ощущается недостача, а советское искусство процветает на зло внешнему и внутреннему врагу. Выпили и Сергей Корович уже было осторожно налег на заливную осетрину, как секретарь велел озаботиться по второй. На этот раз он представил отцов города, присутствовавших на банкете, и предложил тост за советскую власть в центре и на местах. Среди присутствовавших в частности были председатель райсполкома, главврач городской больницы, прокурор, директор вагоноремонтного завода и и оперуполномоченный МГБ старший лейтенант Иосиф Иосифович Воронель. Это был симпатичный молодой человек с просвечивающимися ушами, веселым хохолком на макушке, и таким сосредоточенным выражением физиономии точно ему был известен очень большой секрет. Корович сидел с ним бок о бок, и поэтому неудивительно, что после четвертой рюмки между ними наладился разговор. «А что?» — обратился он к Воронелю после четвертой рюмки — «Много у вас работы? Городок вроде бы небольшой». «Как вам сказать?» — помедлив отвечал ему варонель «Это, конечно, не Бухарест». Сергей Корович не понял, что имел в виду его сосед, сославшись на Бухарест, но из осторожности переменил тему и заговорил об артистическом, о своем. «Вот, казалось бы, художественный свист, — сказал он, — ну, чепуха собачья». А между тем, этот жанр требует ежедневных усердных занятий, как, положим, игра на скрипке или вокальный жанр. В другой раз, прежде чем выйти на эстраду, битый месяц репетируешь какую-нибудь песню Шуберта, которую, между прочим, вокалиста долеет за три часа. «Между нами говоря», — сообщил ему Воронель, «служба в органах тоже требует постоянной работы над собой, чтобы в тебе крепла способность к анализу, наблюдательность, классовое чутье» иначе дело плохо. Скажем, доставили тебе тетрадь, а в ней политически вредное философское сочинение, которое писала Перо врага. Спрашивается, что ты разберешь в этой тетради, если тебе, например, неизвестно учение о монадах, или ты не знаешь, кто такой Кьеркигор? Коровин сказал, «Все-таки я удивляюсь на наш народ. Сидит он в лучшем случае на селедке и макаронах, живет палачугом, каждой кошке боится». «Ходит по щиколотку в грязи, и вот возьми его за рубль 20 сядет и напишет какой-нибудь злой трактат!» «Ну, во-первых, вы сгущаете краски, поскольку благосостояние советских людей изо дня в день растет!» «Это, конечно, поспешил согласиться Сергей Корович, тут, разумеется, спору нет!» «Но, с другой стороны, трудно с вами не согласиться! Вот опять же, возьмем обстановку на религиозном фронте!» Вроде бы у нас давно победил воинствующий атеизм. Попов прижали к ногтю, кресты с церквей пошибали. И вот поди ж ты, не далее как месяц тому назад открылась подпольная организация адвентистов седьмого дня. И ладно, если бы в нее входило старорежимное старичье, а то ведь из восьми членов организации шестеро — молодежь. Откуда, спрашивается, каким образом, если у нас юношество слыхом не слышало про Христа? Вот и я говорю, просто диву даешься на наш народ. «Про какой вы все время твердите народ?» Вдруг заговорил полушепотом варонель «Да никакого народа нет. Я вот вам по дружбе открываю такой секрет. Никакого народа нет. Потому что народ — это монолит, это то, что объединено одной моралью, единой системой ценностей, но главной идеей» пусть она будет хоть Германия превыше всего, хоть семь дней в неделю сенной базар, а у нас существует союз племен, среди которых есть папуасы, слюнявая интеллигенция, варьё, сознательный пролетариат, руководящее звено, кристально чистые партийцы, классовые враги. Разве что лет через 20-30? Когда миллионы наших людей поймут, что коммунизм — неизбежное завтра всего человечества, и мы, именно мы ведем его на веревочке к этой цели, вот тогда и будет у нас народ. Сергей Корович сказал, «Это вы точно подметили, что у нас кругом несоответствие и разброд. Рано, ох, рано класть в ножны карающий меч Великого Октября». Но это он сказал так, на всякий случай или потому что нужно было что-то сказать в ответ на подозрительные откровения старшего лейтенанта, или просто сдуру, поскольку из-за непривычки к спиртному он уже мало владел мыслью и языком. Впрочем, в этой своей слабости он был не одинок, уже порядочно порастрепались политические зачесы, порастегнулись кители, и отовсюду слышался бестолковый сбивчивый разговор. До своей улицы Гоголя он добирался пешком, потому что дожидаться трамвая ему показалась лень. Ночь стояла непроглядная, подморозила, и время от времени под невидимыми ногами ледок похрустывал, как стекло. Тишина была какая-то негородская, и если бы не мрачный багрово-плюшевый свет из окон, можно было подумать, что он идет полем или лесом или вдоль железнодорожного полотна. И вдруг такое его одолело чувство одиночества, что хоть плачь, Но вот и улица Гоголя, двухэтажный бревенчатый дом с нелепым чугунным крыльцом, вонючая парадная, лестница и дверь, обитая клетчатой клеенкой, которая обещала успокоение и приют. Если бы Сергей Корович не был выпивший, то она, наверное, произвела бы на него неотчетливо враждебное впечатление, но теперь дверь, обитая клетчатой клеенкой, определенно обещала успокоение и приют. Капитолина Ивановна Запорова ждала его, сидя за столом, над которым приятно светился овальный оранжевый абажур. Перед ней стоял чугунок с картошкой в мундирах, полбутылки самогона, и горбушка ржаного хлеба была не по-российски тонко порезана на доске. Сергей Корович отказался и пить, и есть, несколько заплетающимся языком пожелал старухе спокойной ночи и отправился почивать. Посреди ночи он проснулся. Он проснулся так основательно, точно уже наступило утро, и с удивлением призадумался, от чего это он проснулся в такую рань. В следующую минуту до него донеслось невнятное бубнение, которое кто-то производил то ли за стеной, то ли за дверью чуланчика рядом с голландской печью. И он понял, что разбудили его именно невнятные голоса. мало помалу он стал разбирать приглушенный, но уже сравнительно отчетливый разговор. Один голос говорил, «А чего я такого сказал? Ничего такого я практически не сказал. Подумаешь, обозвал Сталина людоедом. Так ведь он людоед и есть». Другой, «Товарищ Сталин, выдающийся организатор и стратег нашего времени, гений, можно сказать, а ты бродяга и обормот». «Сам ты обормот. А кто проворонил в июне 41-го года германское вторжение? Кто позволил немцам дойти до самой Москвы?» Кто вредительски сосредоточил наши основные силы на центральном направлении в 42-м году, когда коню было понятно, что вермахт ударит с юга? Не гений, сукин сын? Я тебя в последний раз предупреждаю, отвечай за свои слова. Но это еще куда ни шло. А как он, обрати внимание, воевал? А вот как он воевал. Выставит 10 советских дивизий против одной немецкой и дожидается, пока фрицы не устанут или у них патроны не кончатся или пока они не усвоят бесперспективность такой борьбы. Ну кто он после этого, если не людоед? — Ты у меня сейчас точно получишь в глаз. — А ты хоть знаешь, сколько немцев под Оржевом держали фронт? Две дивизии, а с нашей стороны там 200 тысяч солдатиков полегло. Поскольку такие разговоры в 1948 году были немыслимые, даже с глазу на глаз в ночной тиши, Сергей Корович подумал, что на самом деле он спит, И ему просто снится поганый сон. Он повернулся на другой бок и вскоре действительно захрапел. Но наутро ночной разговор ему припомнился в мельчайших деталях, и он все спрашивал себя, сон это был или не сон, и как ему следовало отнестись к такому приключению, если это была явственность, а не сон, и не нужно ли немедленно снестись со старшим лейтенантом Воронелем на сей предмет. В течение дня ночное приключение подзабылось. Поутру он ел в гостиничном ресторане на пару с чтецом-декламатором-фабрикантом пшеную кашу с маслом и, смеясь, рассказывал товарищу, как подвыпивший оперуполномоченный Воронель все говорил ему на прощание «Похмеляться прошу ко мне». После было выступления на пуговичной фабрике, поездка в колхоз имени Луначарского, где артистов накормили яичницей с салом, а вечером два концерта в городском доме культуры и в клубе железнодорожников после чего состоялась небольшая пьянка в рабочей столовой и вагоноремонтного завода на улице Красных Зорь. Однако поздно вечером, когда Сергей Корович вернулся в свое убежище и засел с хозяйкой под оранжевый абажур, ему вдруг припомнилось давешнее приключение. Да так живо и пугательно, что надвигавшийся ночью он на всякий случай решил не спать. Уж больно заинтриговала его чудовищная беседа двух неизвестных. И он все спрашивал себя — а не заговор ли плетется в бревенчатом доме по улице Гоголя, то ли в чуланчике возле голландской печки, то ли непосредственно за стеной. Посему вместо самогона, которым настойчиво подчивала его Капитолина Ивановна Запорова, он выпил две кружки крепчайшего чая и отправился за ситцевую занавеску якобы почивать. Первое время в комнате стояла мертвая тишина, только слышалось едва различимое шуршание тараканов — Старый комод слегка пощелкивал, рассыхаясь. до да Капитолина Ивановна постанывала во сне. Сергей Корович уже подумал, что ему точно приснился ночной давишний разговор, и на него мало-помалу стала наваливаться дремота. Как вдруг кто-то протяжно зевнул поблизости и сказал. «Черт принес этого дурака! Да еще он и не пьющий! Вот тут это самое и живи!» Сон как рукой сняло. Корович на уши и у него что-то заныло от ужаса в животе. «Все у тебя дураки!» — послышался другой голос. «Один ты умный, а на самом деле ты бродяга и обормот. И чего ты все ругаешься? Как только не надоест! Тут голова пухнет от мыслей, а ты только и знаешь, что бродяга и обормот. Вот давай лучше порассуждаем на тот предмет, что до сих пор живы герои Салтыкова щедрена, хотя недавно исполнилась 31 первая годовщина Великого Октября». А чего тут рассуждать? Все и так ясно. Имеют место отдельные пережитки эксплуататорского общества. Кое-кто пролез к нам из прошлого, но мы эту публику скоро прижмем к ногтю». Тут и оно, что, видимо, ее никогда не удастся прижать к ногтю. Потому что, скажем, нравственность существует совсем в другом измерении, нежели прибавочная стоимость и курс на победу коммунистического труда. Это, как предположим, погода и международное положение – или человек болеет сифилисом, а ему прописали «Пирамидон». Значит, ты против Карла Маркса? Конечно, я против Карла Маркса, потому что на самом деле революция — это не локомотив прогресса, а не пришей кобыли хвост, потому что революция не способна решить ни одного коренного вопроса жизни. Например, она не может превратить преступника в сознательного гражданина и никогда не сотрет разницы между умным и дураком. Это была такая забубенная антисоветчина, что Сергей Корович не выдержал и чихнул, и сразу наступила мертвая тишина. Только слышно было едва различимое шуршание тараканов, как старый комод пощелкивал, рассыхаясь, и Капитолина Ивановна постановала во сне. Он подумал, что в этом доме точно гнездится какая-то контрреволюционная организация, и от ужаса, почему-то смешанного с восторгом, не мог заснуть до пяти утра. За поздним завтраком, который состоял из горячих картофельных лепешек с конопляным маслом и пустого чая, Корович дулся-дулся, потом сказал. «Странные, капиталина Ивановна, у вас тут дела делаются по ночам». Сначала он решил не показать виду, что им раскрыта группа врагов народа, и сразу снестись с оперу, полномоченным Воронелем. Но какое-то неотчетливое чувство подсказало ему, что это будет нехорошо поэтому незадолго до завтрака, умываясь из старинного педального умывальника, он подумал, что прежде следует объясниться с хозяйкой, чтобы ненароком не наделать глупости и беды. То-то он дулся, дулся, потом сказал. «Странные, Капитолина Ивановна, у вас тут дела делаются по ночам». Хозяйка Запорова приоткрыла рот и подняла на него испуганные глаза. «По-моему, у вас на квартире притаился враг» который устраивает по ночам конспиративные сходки и несет разную контрреволюционную чепуху. «Вы как хотите, Капитолина Ивановна, а я вынужден буду про это в органы сообщить». Старуха сердито посмотрела на дверь чулана, и Сергей Корович вдруг испугался того, что он, видимо, попал в самую точку, и теперь ему, возможно, не сдобровать. «Ох, беда-беда», — сказала Капитолина Ивановна, слегка покачивая из стороны в сторону головой. «Самогона вы не употребляете, вот беда!» Корович удивился. «Самогон-то тут спрашивается, при чем?» «Уж если дело дошло до конспиративных сходок, то придется все доподлинно рассказать. Только убедительно вас прошу, вы уж про это дело, пожалуйста, никому, а то у меня будут такие осложнения в личной жизни, что хоть ложись прямо сейчас на кушетку и помирай. А самогон вот при чем. Кто выпьет стакан моего самогона — тот всю ночь дрыхнет без задних ног». Что-то совсем уж таинственное приоткрывалось за старухиными словами, и Сергей Корович даже дыхание затаил. «Видите, какое дело. Сын у меня народился, совсем чудной. Прямо скажу, ненормальный. Чудо-юдо, а не то, какой бывает положительный человек. Я его с самого рождения не показывала никому. Так он у меня 24 года в чуланчике и живет. Днем спит, а ночью колобродит.» Вот какая нелепая у него жизнь. Пусть так согласился Сергей Корович. Только с кем же он разговаривает по ночам? Да сам с собой и разговаривает. Больше ему не с кем поговорить. Что-то вы темните, Капитолина Ивановна. Да нисколько я не темню. Нет, темните, потому что я слышал разные голоса. Видите, какое дело. У него, у сына моего, то есть две головы. Некоторое время они молчали, пристально глядя друг другу в глаза. Капитолина Ивановна с простодушным и несколько виноватым выражением, а Сергей Корович так, как если бы у него внутри что-то оборвалось. «Как это?» — «Две головы», — спросил он от чего-то, пришепетывая. «А так, туловище одно, руки-ноги, как у людей, а шеи две, и головы две. Вот они друг с другом и говорят. А зовут его как?» «Адольф». Муж мой покойник, как значит сын у нас двуглавый, народился и говорит, раз он такой урод, то пускай имя у него будет дурацкое. Так и получился у нас Адольф. Забавник был у вас муж. Пади не забавник, если он мне такое детище накачал. А нельзя ли на вашего Адольфа Запорова посмотреть? Нет, этого никак нельзя, потому что он с испугу может отдать концы, ведь он кроме меня сроду и человека-то не видал. Он, наверное, даже думает, что это он нормальный, а я урод. «Ужасно интересно!» — воскликнул Сергей Корович. «Особенно интересно, как сосуществуют-то эти две самые головы!» «Да по-разному. День на день не приходится, как у всех. То разговаривают до утра, то один книжку читает, другой в носу ковыряется. А то, бывало, поругаются и, ну, плеваться друг в друга, плюются и утираются, каждой своей рукой. Сны им снятся разные» у одной головы про то, у другой про се. Неудивительно, что Сергей Корович безоговорочно поверил своей хозяйке, потому что надо принять в расчёт. Капитолина Ивановна рассказывала о своём несчастном сыне с такой простотой и мудрой обречённостью перед стихиями, с какой русский человек вообще рассказывает о беде. «Страна-то наша фантастическая, и, кажется, нет решительно ничего, чего у нас под тем или иным соусом не могло бы произойти». Наконец, «Сиамские близнецы. Медицинский факт». Но когда Корович вышел со двора и направился в сторону трамвайной остановки, его стали одолевать сомнения, и он уже говорил себе, что двуглавый Адольф Запоров, скорее всего, фикция, ибо такая сверхъестественная аномалия никак не может просуществовать 24 года, и Капитолина Ивановна его принимает за дурака что, скорее всего, в доме по улице Гоголя именно свили себе гнездо махровые контрреволюционеры, которые собираются по ночам. С течением времени его сомнения зашли так далеко, что, сойдя на остановке гостиница «Мечта», он направился не к гостинице, где на 11 часов утра был назначен сбор концертной бригады, а в сторону райкома партии, где, по его расчетам, заседал оперуполномоченный «Воронель». Так оно и было. Дежурный милиционер проводил артиста до двери в полуподвальном этаже, обитой черным германтином. Корович постучал в нее пальцами и вошел. Варонель сидел за обыкновенным канцелярским столом, обхватив руками голову и дремал. Если бы оперуполномоченный не дремал, то Сергей Корович определенно сообщил бы о ночных бдениях на улице Гоголя и даже составил бы подробный письменный отчет о речах, которые ему довелось услышать. Но тут Коровичу от чего то вдруг стало совестно своего намерения, и он решил, что это будет точно нехорошо. Ему вдруг и старуху Запорову стало жаль, и существование двухголового ее сына показалось не таким уж сомнительным, но главное, его как пот прошибает, прошибла мысль, что вообще доносить это нехорошо. Воронель встрепенулся, невнятно посмотрел на Коровича и сказал, «А, товарищ артист...» «Какими судьбами, в чем вопрос?» «Да вот!» «Похмелиться зашел, как договаривались», — ответил ему Корович, и от смущения стал протирать глаза. «Чудак вы, ей-богу, тоже нашли, куда зайти похмелиться! Ну, да слова, не воробей!» Сказав эту присказку, он выдвинул нижний ящик стола, достал оттуда початую бутылку водки, два стакана и блюдце с тонко порезанным огурцом. Выпили, закусили и как только по жилам побежало к голове жидкое, умиротворяющее тепло, Коровичу стало ясно, что они с Воронелем близкие люди, родственные души, и каждый сидящий в здании райкома партии, также свой брат Русак, и то же самое жители города Глазово, и население Саратовской области, и весь многомиллионный народ, обживший пространство от Бреста до Колымы. А теперь... «Просвистите чего-нибудь!» — попросил его Воронель. Сергей Корович поднял глаза к потолку и засвистал в полсилы турецкий марш.